Глава 53. Влад. Я мчу на полной скорости, нарушая всевозможные правила дорожного движения. Я должен успеть остановить его. Я эту тварь убью, если он всё же решится тронуть мою кроху. Не хочу даже думать об этом. Пытаюсь понять, где мой телефон. А потом вспоминаю, что нихуя я его не оставлял в машине. Я точно положил его в карман, а потом... Сука! Ору, ударяя со злости ладонью по рулю. Это, блядь, у меня его вытащило. «Маша, чтобы ее!» Стерва отвлекла внимание и умудрилась вытащить телефон. А еще такую няшку из себя строила. Добра она Еве желает. Шалава. Чем ближе подъезжаю к дому этого подонка, тем труднее становится себя контролировать. Я понимаю, что не могу никому позвонить. Никого предупредить и объяснить, что происходит. Я вылетел из офиса как сумасшедший, ни слова никому не сказав. И если я допущу ошибку, я не имею на это права. Мне нельзя позволить злости управлять собой». «Злость — это слабость в данном случае. Единственное, чего я не могу понять, как Олег узнал, что его разоблачили? Откуда ему стало известно о штурме? И, блядь, как он мог похитить Еву? Куда смотрела охрана? И за что я плачу им немалые бабки? В доме с современной охранной системой, трехметровым забором и с оружием в руках не справиться с задачей позаботиться об одной девушке? Какого хуя, спрашивается?» «Аркадий точно к этому не имеет отношения. Он не из тех, кто будет покрывать преступников. В этом он правильный. Он карьерист, фанат своего дела, и для него поймать опасного преступника – это лучшая награда. Но если ему угрожали, то уже вряд ли. Я скорее предположу, что в команде Аркадия завелась крыса, чем что это он сам. Зажатый в угол шакал может напасть и на льва. Именно это сейчас происходит с Олегом. Если он решился украсть мою девочку он настроен слишком решительно, как для ничтожества, каким он является. Он понял, что ему пиздец, и решил прибегнуть к весьма отчаянным мерам. Ему нужны деньги? Ладно, мне похуй на деньги. Я всего лишь хотел наследство малой сохранить. Пускай забирает и подавится им. Но ему придется очень далеко бежать. Пиздец, как далеко. Чтобы я его не нашел после того, как он посягнул на мое. И речь, конечно же, не о деньгах. Меня интересует безопасность моей жены и ее эмоциональное состояние. Подъезжаю к его дому, паркуюсь неподалеку. Ворота не заперты, что меня нисколько не удивляет. Он ждет меня, иначе бы не позвонил. Пистолет, спрятанный в бардачке машины, беру с собой. Спасибо моей предусмотрительности. Или же излишней подозрительности, когда повсюду видятся враги. Иными словами, хорошо, что хоть пистолет при мне. Быстрым шагом обойдя дом, направляюсь к гаражу. Знаю, что здесь есть задний вход. Через парадную дверь я заходить не собираюсь. Дверь закрыта, и приходится немного повозиться, чтобы разобраться с замком. В конце концов оказываюсь внутри, но тихо проскользнуть не удалось. Хотя какая разница, если этот урод ждёт меня. Прохожу в сторону гостиной, откуда слышится голос Олега. Но когда я вижу, что там происходит, я теряю контроль. Действительно теряю контроль над собственными эмоциями. Взгляд цепляется за мою малышку, связанную и испуганную. Олег стоит напротив нее, обнимая свою жену со спины и придерживая ее руки. Руки, в которых она держит оружие, направленное на Еву. Инна хотела убить свою дочь раз. И теперь история повторяется. Она даже не пытается сопротивляться, просто стоит, держа собственного ребенка под прицелом. Понимание приходит внезапно, накрывая плотной лавиной паники. Ему не нужны деньги, он хочет убить Еву руками Инны у меня на глазах. «Не остаются без внимания и его руки в перчатках. Мне понадобилось меньше секунды, чтобы проанализировать ситуацию. Он убьет Еву, потом меня, чтобы не оставлять свидетелей, а обвинит во всем психически больную Инну. Ей тюрьма не грозит, и вполне возможно, что она сама согласилась помочь Олегу, принимая во внимание то, что она постоянно прикрывала этого урода и поддерживала его во всем. Олег, увидев меня, меняет цель». Мысленно улыбаюсь. Я не боюсь смерти. Я боюсь умереть с пониманием, что не смог уберечь самый ценный подарок судьбы. Еву. Поэтому, не теряя ни секунды, пока Ева в безопасности, я нажимаю на курок, целясь в голову подонка. Цель одна – уничтожить угрозу, пока есть такая возможность. Разочарование мелькает на лице Олега, прежде чем его руки теряют хватку, и он падает на пол. Инна, пошатнувшись, делает шаг в сторону. И даже если она не понимает, что делает… Это уже не имеет никакого значения. Она поднимает взгляд на Еву, держа пистолет в руках. И пока она не подняла оружие выше... «Нет, Влад, стой! Не стреляй!» – кричит Ева, пока я уже почти был готов сделать то, что должен, пока еще не поздно. Ева смотрит на Инну. «Мама, взгляни на меня! Посмотри в мои глаза!» – с мольбой произносит. Ее голос дрожит, глаза влажные от слез. «И только сейчас я понимаю, что Инна смотрит не на дочь» а сквозь неё невидящим взглядом. Я не могу потерять Еву, только не сейчас, когда она въелась под кожу, усмирив моих демонов и подарив сердцу покой. Прежних я просто убил бы обоих, и Олега, и Инну, ни секунды не сомневаясь. Убил, чтобы отстоять своё, совершенно не думая о желаниях Евы и её душевном покое. Не думая о том, что она чувствует к матери, считая, что я вправе решать, что для неё лучше. Но сейчас я не могу этого сделать потому что Ева сказала нет. Она не простит мне убийство собственной матери. А для меня ее желания, как и отношение ко мне, имеют значение. Девочка изменила меня. Она стала для меня всем. Поэтому я жду. Но если что-то пойдет не так, я все же выстрелю. «Мама», повторяет дрожащим голосом, «опомнись». Инна выдыхает, словно возвращаясь из какого-то своего мира в реальность. В глазах появляется осмысленность, а рука с пистолетом — Медленно опускается вниз. «Доченька», — шепчет удивлённо. Начинает понимать, что только что хотела убить собственного ребёнка. Женщина медленно кладёт оружие на стол. Также медленно идёт к Еве. Я на чеку. Я понимаю, что в случае необходимости всё же выстрелю. Даже если после этого Ева меня возненавидит. Лучше пусть ненавидит, чем поплатится за свою доброту жизнью. Инна подходит к Еве. Мой взгляд фокусируется на моей девочке когда Инна оказывается рядом. Крошка дрожит, и сейчас как никогда хочется подхватить её на руки, прижать к груди, вытереть слёзы с её лица и успокоить. Но я стою, понимая, что сейчас этого делать не стоит. Инна опускается перед Евой на колени и дрожащими руками начинает осторожно распутывать верёвки на ногах девушки, стараясь не прикасаться к ней. Только сейчас замечаю, что руки Евы свободны, а верёвка лежит на полу. Ева не смело поднимает руки — Инна не смотрит на неё, не видит. Прячет глаза, видимо, осознав всю чудовищность ситуации. Инна заканчивает с верёвками, но так и остаётся стоять на коленях. А Ева накрывает голову матери ладонями. «Я дёргаюсь. Я знаю, что ей нельзя этого делать. Знаю, какую реакцию вызывают прикосновения И помню, чья в этом вина. Но Ева сама это сделала». «Мама», — шепчет Ева. Инна застыла, не в состоянии пошевелиться, впрочем, как и я. «Я прощаю тебя. Я знаю, что ты не хотела», — говорит, ласково скользя ладонями по голове матери. «Ангел. Только ангел способен простить подобное. Пусть даже речь идёт о её родной матери». «Ева», — выдыхает, всхлипывая, и поднимает взгляд. «Доченька», — робко тянет к ней руки. «Я до сих пор натянут, как струна». Я и сейчас готов броситься защищать ее в случае необходимости. Но Ева раскрывает объятие в ответ, позволяя матери обнять себя. Я обескураженно таращусь на девушку, обнимающую свою мать. На ее лице горькая улыбка, а в глазах – облегчение. Вспоминаются слова психолога насчет адреналина и ярких эмоций, способных помочь Еве справиться с проблемой. Охуеть, какая стрессовая терапия вышла. А врач, оказывается, была права. «Только я точно не желал подобной терапии для своей девочки!» Я прячу за пояс оружия, предварительно поставив его на предохранитель. Ева переводит взгляд на меня. На её лице появляется широкая улыбка и удивление. Она смотрит на мать, потом снова на меня и снова на мать. Мягко отстраняет её. «Думаю, на сегодня хватит с нас объятий», — говорит Ева. Голос дрожит от пережитого стресса. Инна кивает в ответ и отходит неловко сложив руки перед собой. Бросает беглый взгляд на Олега, распластанного на полу в неестественной позе. Не вижу в ее глазах сочувствия. Там скорее ненависть. Возможно, все же осознала, с каким монстром жила. Или просто почувствовала облегчение, избавившись от его влияния. Ева встает. Ловлю на себе ее сияющий взгляд и тут же бросается в мои объятья, целуя коротко, жадно. Прижимаю ее к себе крепко, Только сейчас, выдохнув с облегчением. Моя девочка, моя крошка, такая беззащитная. И в то же время такая сильная. А потом прячу ее за свою спину. Когда в дверь врываются мужчины в форме и масках с криками, матами и угрозами. Аркадий со своей группой захвата вовремя. Охуеть как вовремя. Хотя приехали бы они раньше, могли бы только помешать, и все могло закончиться намного хуже. А так. Главное, что Ева цела и невредима. Несколько мужчин дергаются в нашу сторону, размахивая оружием и явно планируя схватить меня и Еву. Совсем попутались. Недолго думая, заряжаю ближайшему из них по роже. Никому не позволю прикасаться к Еве и буду ее защищать, чего бы мне это ни стоило. «Отбой!» – узнаю голос Аркадия, когда один из его ребят собирается оглушить меня прикладом, пока еще двое повисли на моих руках, пытаясь удержать. «Этих не трогать!» Меня отпускают. Тут же ищу взглядом Еву и нахожу её возле стены. Забилась в угол. Сидит на полу, закрыв руками голову, спрятанную на коленях. Спешу к ней. Всё хорошо. Говорю тихо, чтобы не спугнуть, прежде чем прижать её к себе крепко. «Я люблю тебя, люблю тебя, люблю!» Повторяет Ева сквозь слёзы, цепляясь за мою шею. «А мне больше ничего и не надо. Только знать, что вот она, моя душой и телом. Я тоже люблю тебя, ангел мой» и никогда не обижу признание вырывается вместе с пониманием того, насколько она изменила меня и научила быть нормальным рядом с ней и для неё